Глава десятая. Дорога мы добрались вечером. Очень, наверное, романтично смотрелось. В ореоле последних лучей заходящего солнца к стенам города приближаются три фигуры, причём одна из них тащит другую на чём-то напоминавшем растовой щит. Ну, прямо витязи возвращаются с полей сражений, неся своего раненого боевого товарища. Ага, и судя по тому, что они бегут, а не гордо вышагивают, а также по заплетающимся от усталости ногам, люлей витязи на этих полях отгребли не слабо. Может именно поэтому постовые у ворот встретили нас дружным ржанием, смешно им уродом. А вот нам что-то совсем не до смеха. Меня лично этот долбаный марафон так вымотал, что слов приличных для описания не находится. В общем, даже не знаю, чего больше хочется: жрать, спать, в душ или вмазать померской небритой харе, которая тут больше всех веселится. И вид такой довольный, какой бывает только у хорошо отдохнувшей и хорошо выспавшейся сволочи. Стоят зубаскали от придурки. Люди с ранениям на руках из неудачного рейда возвращаются, но ну, очень смешно. Вы откуда такие красивые? спросила это самая довольная Харя. Что-то у меня дежавю. Кажется, где-то такой момент уже был. Вот ты рядом со мной. Так больше не улыбайся. скривившись, прорычал в ответ не менее злой, чем я маньяк. С детства лошадей терпеть не могу. А я клоунов, добавил я, подходя ближе. Долбануть бы даром по всей Троице, чтоб понеслись они в далёкие дали. Воу-воу, какие злые и зубастые это. Вы откуда такие будете-то? Я уже хотел ответить в духе настроения и тупизны вопроса, но в начинающуюся ссору вступил новый собеседник. Спокойно, народ, сказал вышедший из караулки смутно знакомый мужик. Кажется, этот ментад дежурил, когда я в первый раз пришёл в этот стаб. Это скилл и маньяк, кажется, и они реально зубастые. Вам во всяком случае головы на раз откусят. Так и есть, подтвердил я. У нас товарищ раненый, кусач порвал. Нам к знахарю срочно надо. Понятно. Только сноба, знахаря местного сейчас нет на месте. А когда будет? Через несколько дней. Он на профилактику от трясучки поехал. И заодно по своим знахарским делам куда-то завернуться собирался. Вот же засада. И что теперь делать? Мы резкого уже 3 дня тащим, и ему только хуже становится. Вопрос я задал скорее риторический, ни к кому конкретно не обращаясь, но Ментат мне ответил. Есть ещё Жит, армейский знахарь. Но какую он цену заломит? Он вообще-то не еврей, так что имя само за себя говорит. Да, я попытался оценить размеры трагедии и сопоставить её с нашими финансами, но потом махнул рукой. Деньги вещь наживная. Ладно, выбора у нас всё равно нет. Как его найти этого жеда? Первач окликнул ментат одного из бойцов, с которыми мы едва не подцапались. Проводи рейдеров к знахарю. Ждёт. Так пренебрежительно и грубо называют евреев, подразумевая, что человек скряга и скупердяй. В человеке, которого нас привели, можно было увидеть изрядную долю азиатской крови, а вот от еврея во внешности ничего не было. Зато в характере тех черт, что обычно приписывают евреям, было с избытком. Я ничего не имею против евреев, просто национальность А люди бывают самые разные, с самыми разными характерами. Я встречал и евреев-раздолбаев со всеми вытекающими, и евреев-бессеребренников, искренне преданных своему делу. Один из моих преподавателей был таким. Но этому знахарю имя подобрали очень правильно. Ему так и хотелось в лицо бросить короткое и злое «жид». Цену за лечение он заломил такую, что у нас просто не оказалось такой суммы. И дело не в том, что мы с маньяком унылые бомжи. Просто цена оказалась завышенной. Раз в пять завышенной. Это по моим прикидкам в пять. А маньяк счел, что во все десять. В итоге мы торговались с жидом, чтобы ему дети к старости в кашу гадили минут сорок. А маньяка вообще пришлось удалить из помещения, чтоб он не оторвал знахарю голову. Я бы и сам с удовольствием это сделал, но приходилось терпеть. Вариантов-то других нет. И эта сволочь всё прекрасно понимает. Вот и решил подзаработать на чужой беде. Ну ничего, земля квадратная, за углом встретимся. Примерно это уже мысль Правда, сплошь на матах озвучил маньяк, когда я порадовал его известием, что денег у нас осталось пара спаранов, чтобы живчик развести. А все остальное, как и почти все патроны, ушло в карман жадного знахаря. «И чего делать будем?» – спросил чуть успокоившийся, но все еще злой маньяк. Я пожал плечами. «Этот урод, чтоб ему Гиппократ с трехведерной клизмой приснился!» сказал, что резкий только через пару недель из больницы выйдет, а полностью оживёт ещё через неделю. Понятно. Но я вообще-то конкретно нас и сейчас имел в виду. А мы сейчас? Да что мы? Нам бы сейчас пожрать и поспать, ну и помыться было бы хорошо. Это да. Только денег нам этот урод оставил максимум на ночлег в каком-нибудь клоповнике. Пойдём к Миломану. А вось не выгонят пару приятелей в трудной ситуации за порог. На площади у входа в заведение меломана толпилась компания рейдеров. Как шесть человек могут образовать толпу на немаленькой площади? Могут. Вполне могут. Слишком громко и неприятно говорят, с эдакой блатной развязностью, с тянущимися гласными и съедаемыми согласными звуками. Вроде... «Сышь, Сява, ты не кипиши, все нормаля будет!» И смех глумливый, злой, в котором нет ни веселья, ни радости. Так, обозначение, что организму, издавшему эти звуки, смешно. В своем прежнем мире я всегда старался обходить такие компании стороной. Не то, чтоб я трусил, но кому нужны лишние проблемы. А Вулья давно перестал обращать на них внимание. Всякий Рейдер расслабляется на свой вкус. Ребята явно пьяненькие и под наркотой. Ничего необычного. Правда, немного царапнуло то, что вид у них... Все в новом камуфляже. Какие-то слишком чистенькие и холеные. Смотрят на все вокруг презрительно, как горожане из 21 века, внезапно оказавшиеся по щиколотку в грязи и навозе деревенской улицы века 17-го. Проходя к двери в бар, я случайно толкнул одного из этой компании своим объёмистым рюкзаком. Не придав этому значения, ну, толкнул, да толкнул, что такого? Не хрен стоять кучей на проходе. Я пошёл было дальше, но вслед раздался оклик. Э, охренели в конец. И кто-то с силой дёрнул идущего во слева и чуть позади меня маньяка за клапан рюкзака. Маньяк развернулся. А мужик, размерами не меньше самого маньяка, тут же толкнул его в грудь со словами. «С вами люди разговаривают, стра...» Да говорить он не успел. Маньяк решил ответить взаимностью и тоже толкнул оппонента в грудь, раскрытой ладонью. Вот только от дурной силы маньяка мужик отлетел на метр и приземлился на задницу. Окружающие отреагировали глумливыми смешками и возгласами. «Нормуль!» О, пошла жара. Ну ща вычмори огрёбёте. И к нам стали стягиваться приятели урониного мужика. Ну и отлично, хорошая драка нам с маньяком сейчас не помешает. Выпустим накопившийся за последнее время негатив на костыляем этим уродам. Почему я уверен, что на костыляем мы, а не нам? Ведь соотношение сил 3 к 1. Я не видел, чтобы кто-то уделял ОФП столько времени, сколько уделяем мы с Маньяком. Большинство рейдеров чаще полагаются на силу оружия, а Стикс, как я уже не раз говорил, меняет тело человека под его надобности. За последнее время я стал гораздо сильнее и быстрее. Да и чего греха таить, гораздо агрессивнее, чем раньше. Я уверен, что Маньяк и один бы их уделал, не вспотев. Но присоединилось с удовольствием. Но моим планам не суждено было сбыться. Посаженный маньяком на задницу мужик, вместо того, чтобы ринуться в рукопашную, скинул из-за плеча автомат и взял на прицел своего обидчика. Молись, тварь, прохрипел слетевший с катушки рейдер. Щелчок предохранителя послужил для меня сигналом к атаке. Одно дело морды друг другу побить, а совсем другое хвататься за оружие. Я активировал дар Улья. В последний момент взгляд зацепился за необычные глаза на перекошенном от бешенства лице. Один зелёный, другой ярко-голубой, почти белый. Если бы не эти его глаза, мог бы выжить. Я собирался просто ударить по фигуре с автоматом в руках и сместил угрозу с поверхности земли. А так удар пришёлся конкретно в голову. Осколки костей, обшмётки плоти и кровь направленным фонтаном ударили по направлению от движения моей руки. На секунду все замерли. Но только на секунду. Раздались возмущённые возгласы: "Тут уже не мордобой им пахнет". Дело приняло серьёзный оборот. Маньяк подобрался, наклонив корпус и чуть прижавшись к земле, как кот, готовый к прыжку. Я отвёл руку для следующего удара, пытаясь контролировать всех вокруг. Кто следующим возьмётся за оружие, тот следующим и умрёт. Замерли все. Кто двинется, стреляем без предупреждения. Крововую бойню остановила подоспевшая охрана штаба. И откуда они взялись так быстро? Впрочем, я этому только рад. Хвала ментатам. И спасибо судьбе, что в баре оказались вояки из охраны Рока. Они хоть и были не на службе, отреагировали на заварушку перед баром оперативно и своевременно. Ментаты быстро разобрались, как дело было. Меня и маньяка отпустили на все четыре стороны, а друзей погибшего рейдера на всякий случай оставили погостить до утра в застенках органов порядка ста барок. Чтобы наркотическое и алкогольное опьянение выветрилось, а то как бы ещё чего-нибудь не натворили. Хотя за такой исход дела надо ещё и Миломану спасибо сказать. Он прибыл в службу охраны Рока, в простонародии охранку, переговорил с местными начальниками, забрал нас с маньяком с видом строгого отца семейства, забирающего двух своих малолетних сыновьих улиганов из полицейского участка. Отвёл к себе в кабинет, сел в своё кресло, и уставился на нас, как вождь на мировую буржуазию. Печально и с укором. «Что?» – прервал я затянувшуюся паузу. «Я не хотел его убивать». «Врешь, Скилл!» – перевел меня меломан, при этом вздохнул и поморщился. «Я ведь тоже ментат. Забыл». «Ну да, был раздражен и зол». Мои последние 3 дня сначала дрались, потом бежали на максимальных скоростях, а потом жжет этот всю душу вымотал тварь. Я обчистил до нитки. Мы к тебе шли, а тут эти уроды. Я как щелчок предохранителя услышал, действовал на автомате. Вот, теперь не врёшь. Правда, такими лаконичными рассказами меня обычно маньяк радует. Может, всё по порядку расскажешь? Я глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Уж на кого, на кого, но на меломана точно срываться не стоит. Он в наших злоключениях не виноват, да и вообще всегда мне помогал. Нам принесли кофе и коньяка, и под этот замечательный аккомпанемент я и рассказал меломану всё, что случилось со мной с нашей последней встречи. Рассказ получился долгим. Маниак даже успел задремать, уронив голову на грудь. Да, дела, протянул Миломан. И у нас тут в королевстве датском не всё спокойно. Ладно, сейчас идите мыться, есть и спать. Я на этот счёт уже распорядился. А завтра поговорим и спонсорскую помощь вам кое-какую окажу. Вы ведь, насколько я понял, совсем на мели оказались. Да, спасибо, Миломан. Всё, идите уже. Ну, мы и пошли.